Глава вторая. Рольф Китеринг и его дядя-солдат. Был вороний месяц, марту белых. Приближался травяной месяц, и по направлению от морского берега неслись уже к северу клинообразные стаи журавлей, радостно возвещавшие сверху, что голодный месяц прошел. И весна не только близится, но уже водворилась на земле. На высоком сухом сучке клахтал глухарь, в лесу барабанил пестрый дятел, куропатка кричала где-то в соснах, а в небе шумели крыльями и кричали дикие утки. Что удивительного после этого, если душа индейца тоже стремилась выразить свои чувства в песнях своего племени? И вот Куанеп... Вспомнив вдруг о чем-то, направился к югу вдоль горного хребта до того места, где тот раступался, пропуская протекавшую там реку. Затем вдоль окраины Стриклинг-Плэна поднялся на каменистый холм и там, как и всегда, нашел голубоглазый, улыбающийся цветок жизни. Первый цветок весны. Он не сорвал цветка, а сел и стал смотреть на него. Он не смеялся, не пел, не говорил и не давал ему нежных названий. Он только сидел и не спускал с него глаз. Он пришел сюда уверенный, что найдет его здесь. Кто решится сказать, что душа индейца не прониклась его красотой? Он вынул трубку и мешок для табака. Тот же вспомнил, чего ему не хватает. Мешок был пуст. Он вернулся к себе вегвам, снял с подвешенной кверху полки растянутые на ней шкуры семь шкурок мускусных крыс и одну шкурку выдры, и направился по тропинке, которая вела к югу, к обширной открытой равнине, известной под названием Стриклиндплена. Пройдя последнюю, он перебрался через следующий скалистый хребет и вошел в маленький портовый городок Мянос. «Силва Пек Торговый Склад» значилось на вывеске той двери, куда он вошел. Мужчины и женщины продавали здесь и покупали. Индей стал скромно в стороне и ждал, пока все были удовлетворены, и мистер Пэк крикнул ему. «А, конеп С чем пришел сегодня?» Куанеп развернул принесенные шкурки. Торговец осмотрел их внимательно и сказал. «Опоздал к весеннему сезону. Я не могу дать больше семи центов за каждую крысу и семидесяти пяти за выдру». Индей собрал шкурки с таким решительным видом, что Сила поспешил сказать. «Слушай, я дам по десяти за мускусную крысу». «Десять за крысу и доллар за выдру. Вот и все. И товар, какой мне понравится», — был ответ. Сила был очень заинтересован в том, чтобы посетитель его не перешел на другую сторону улицы, где была вывеска «Сила МИД торговый склад». Сделка состоялась, и индейец ушел, унося с собой запас табаку, чаю и сахару. Он пошел вверх по реке Мианос, на берегу которой он расставил несколько капканов для мускусных крыс, опасаясь в то же время, что их украдут или унесут охотники, которые считали эту ловлю нарушением своих прав собственности. Час спустя он был уже у Демплинского пруда и отсюда повернул к своему вигваму. Он шел к лесам пока не дошел до Кэтрогской дороги. По ней он добрался до фермы и ветхого дома микки Киттеринга. Он слышал, что хозяин фермы продает свежую оленью шкуру и хотел купить ее. Когда он подходил к дому, из сарая вышел Мики. Они сразу узнали друг друга. Этого было достаточно Куанебу, чтобы свернуть в сторону. Фермер вспомнил, что был оскорблен». Он выкрикнул несколько проклятий и бросился за индейцем. штабы спустить с него шкуру!» Это было его вполне определенным желанием. Индейец повернулся к нему и, не двигаясь с места, спокойно посмотрел на него. Есть люди, которые не понимают различия между робостью и трусостью, и только какой-нибудь неожиданный случай дает им возможность понять эту разницу. Какое-то смутное чувство подсказало белому человеку «Берегись!» «Этот краснокожий, опасный человек!» И он пробормотал. «Уходи прочь отсюда, или я пошлю за констеблем!» Но индеец не трогался с места и не спускал глаз с фермера, пока тот не ушел, и только тогда продолжил свой путь к лесу. Нрав у Китеринга был неприятный. Он хвастался тем, что служил солдатом. До некоторой степени он, пожалуй, походил на солдата. Густые седые усы торчали, точно рога, кверху по обе стороны его красного носа на красном лице и придавали ему крайне воинственный вид. Плечи у него были широкие, поступь важная, а в распоряжении его вдобавок был целый набор самых отборных выражений, которые были новые и производили поэтому сильные впечатления в Коннектикуте. Он женился поздно на женщине, которая была бы ему хорошей женой, дай он ей на это возможность. Но он был пьяницей и задался мыслью переделать ее на свой лад. Старания его увенчались плачевным успехом. Детей у них не было, но к ним явился сын его брата, пятнадцатилетний мальчик. Если бы они обращались с ним хорошо, он стал бы благословением их дома. Но Микки зашел слишком далеко. Природное добродушие его потонуло в спиртных напитках. хвастливый и ограниченный он делил людей на две части. На лес высшего разряда, перед которыми он присмыкался, и на людей низшего разряда, с которыми он становился крикливым, злоязычным, нахальным грубьяном. За исключением проблесков доброты в те редкие минуты, когда он не был пьян или не мучился желанием снова напиться. Сын его брата не унаследовал, к счастью, наклонностей со стороны семьи отца и походил на свою мать, дочь ученого духовного лица, который положил все силы, чтобы дать ей образование, но оставил ее без гроша, неспособной к улучшению своего материального положения. Рольф рано лишился отца, а когда ему исполнилось 15 лет, умерла его мать, которую он очень любил. рульф остался один на свете. Он прошел только начальную школу, ничего не читал, кроме Библии и Робинзона Круза, имел смутное сознание, что Бог везде, и питал недоверие к тем, которые могли быть его близкими. В день похорон матери он покинул селение Ридинг и направился по незнакомой дороге к югу, где у его дяди Микаэля была ферма и где он надеялся найти приют. В этот день он прошел пятнадцать миль. Ночевал на гумне, а на следующий день сделал 25 миль и добрался до своего будущего дома. «Войди, мальчик», — сказали ему довольно дружелюбно. Приход его совпал по счастливой случайности с полосой хорошего настроения духа, да к тому же он, 15-летний юноша, являлся подспорьем для фермы.